Праздник достиг до военного размаха, и вот появился, как доброе предзнаменование, случайный гость. Застучали колеса, и на улице показалась запряженная седой лысухой одноосная таратайка товарища мирового посредника Сагайдачного. Сам посредник в высоком картузе, прикрывавшему лысую голову в пенсне, которая от тряски чуть наискось седлала нос, С тонкой папироской в зубах, как будто вынырнул из каких-то давно забытых времен, сошел с картинки в старой книге. Глухарчане встретили посредника с радостным удивлением. Негнущиеся старички, близнюки галинухи бросились к таратайке, помогли сойти, разнуждали лошадь, Сагайдачный снял картуз и бережно, как яйцо, пронес матово блестевшую голову над толпой глухарчан. Он казался несколько ошеломленным и растерянным при виде такого сборища. Его усадили рядом с Гломским. Голубенькие глазки Сагайдачного кого-то высматривали сквозь льдинки стеклышки Пенсне. Взгляд тревожно перебегал от одного лица к другому — не задерживаясь и вот наконец встретился с моим он обрадовался странный старикашка сам же недавно отказавший в дружеской поддержке он привстал и мне показалось что он готов был приветственно махнуть рукой но сверкающий фамильный персень описав нерешительную и неровную дугу соединился с блеском чарки который кто-то уже успел поставить на стол перед Сагайдачным. Из-под и яблоневых веток, из сумрака садочка на Сагайдачного пристально и изучающе смотрел Клемарь. Это был слишком едкий и тяжелый взгляд, чтобы Сагайдачный его не ощутил. Вот почему рука изменила задуманному движению и метнулась к чарке. Несомненно, мировой посредник знал, кто такой Климарь. Забойщик не должен был видеть, что товарищ мировой посредник рад истребку. У свободы, которой пользовался Сагайдачный, были свои границы. Но зачем этот наш полесский Робинзон покинул свой надежный грушевый остров? Празднество, как полая река, набирало силу. В Стариковском углу уже спели тече вода с педявора, про Дорошенко, кто-то притащил бубен, но на него зашикали. В садочке принялись заводить патефон, и глухарчане повалили туда, чтобы присутствовать при забытом уже чуде. Валерик закрутил ручку, все подались вперед и замерли в ожидании. Хрупкость пружины стала вдруг физически ощутима для каждого, когда выгнутая, обтянутая фланелькой спина Валерика склонилась над дерматиновым ящиком. Я снова почувствовал, что, несмотря на кажущуюся беззаботность гулянки и хмельную болтовню, все носят в себе тревогу. Ощущение непрочности мирного застолья, которое в любую секунду, подобно туго закрученной патефонной пружине, может треснуть и разлететься на части. Валерик взвел пружину до положенного предела, опустил иглу на черный, чуть покачивающийся от вращения диск и запела Шульженко. Вечер был теплый, как и положено на Семена летопроводце бабье лето достигло своей вершины. Дол сухой ветер с южных степей, даже сотни километров темных полесских чищоб, над которыми он пролетал, не могли его выстудить. И хотя солнце уже зашло и сумеречно стало во дворе, и особенно в запущенном садочке Кривендихи, прогретый воздух как будто прилип к столам. И старички, бодрясь, расстегнули свои куцы довоенные сельповские пиджачки, трофейные кителя немецкого, румынского, итальянского и венгерского пошива на столах среди темных картофелин в мундире, белых узких ломтиков сала, розовато-коричневых луковиц, алых сочных кружочков кровинки, зеленых бутылок желтых многозарядных початков кукурузы Пестрили разнообразием оттенков опавшие листья шелковиц, вишен и груш. Бабье лето было в разгаре. Бабье лето — пора празднеств урожая, пора сватовства. А там уж и предзимье на подступах. Покров с его свадьбами и хмельными поездками из села в село. Если бы так... Война все изменила. Голос Шуженко, чуть с хрипотцой, отнебрежно заточенный на оселке старой иглы, долетал до меня из-за голов столпившихся у патефона глухарчан. Он пробивался сквозь облака густого табачного дыма, темно-синего в сумерках, плававшего среди поредевшей листвы сада. «Прошло так много дней». Но вдруг забытый вечер с листков календаря повеял вновь весной. Удивительно, чем стала песня для людей в годы войны. Но что, казалось бы, малясу эти слова городского романса, эта музыка в непонятном ему ритме вальса Бастона и кучка пепла. И я вдруг вспомнила любовь свою а он, вытянув тощую бородку к патефону, слушает, боясь шелохнуться, забыв о климаре И Сагайдачный, выросший среди фортепианных салонных вальсов, протирает овальные стеклышки пенсне, и даже Глунской поставил свою бульдожу-мощную челюсть на кулак, как будто отяжелев и устав от воспоминаний. «Песня будет в каждом из нас человека». Вот в чем дело. А это так нужно, так необходимо всем. Огрубели люди, ожесточились, но вдруг сквозь продубленную кожу, сквозь защитную оболочку непроницаемого хладнокровия и беспристрастия пробиваются слова о любви, о каких-то загадочных, сожженных письмах. Оказывается, каждому есть о чем вспомнить. Уже темными треугольниками закрыли небо глухарские соломенной крыши, тополя стали угольно-черными колоннами, а небо, как будто отдалилось, поднялось еще выше над лесами, и зажглась голубая вечерняя зорька. «Все, все люблю в тебе, доверчивость и нежность, походку легкую». Пожатье милых рук.